3 Пусть да нельзя разумными будут речи врага, Вечно помни, кто он такой. Листья небесных ветвей Не способны были освободить его тело, Но давали духу власть над ситуацией. Зажатый между двумя силовыми полями, Словно кусок сыра между двумя ломтями хлеба, Яргриднев задумчиво смотрел в окно. Небо над Сайнтауном, подкрашенная сизым дымом заводских труб и подсвеченная лучами заходящего солнца, напоминала картину неопытного художника, злоупотребляющего едкими кислотными тонами. Фигура на фоне широкого во всю стену окна обернулась и мотнула головой в сторону заоконного пейзажа. «Грязновато здесь становится», — сказал человек у окна. «Если останусь здесь подольше, выстрою себе пентхаус вроде этого где-нибудь в другом полушарии» тишине и покое. Яр молча ухмыльнулся. Человек отошел от окна и смерил его насмешливым взглядом. «Не стоит обижаться на того, кто тебя переиграл, Яр!» Человек упал в глубокое мягкое кресло, закинул ноги на пуфик и обезоруживающе улыбнулся. «Тем более я не собирался причинять тебе вред или твоей сестре, уж поверь!» «Конечно, это был достаточно экзотический способ для того, чтобы найти тебя...» «Но ты не оставил мне другого!» Яр не отвечал. Человек коснулся инфобраслета на его руке, и все окно превратилось в экран. Короткие ролики сменяли один другой. Яр смотрел, как Женька бродит по комнате, пьет из высокого стакана, спит, укрывшись с головой толстым одеялом. Сидя в кровати, читает вечную книжку. Наконец экран потерял яркость, опять превращаясь в окно. Яр снова ухмыльнулся. «И что же тебе нужно, Вертун? Или мне называть тебя твоим нынешним именем? Алексей С?» «Кстати, откуда такая неблагозвучная фамилия?» Вертун широко улыбнулся. «Я очень рад тому, что мы оба, несмотря на недоразумения в прошлом, по-прежнему способны к диалогу, мой старый друг. Уж прости, что не выпускаю тебя из твоей невидимой клетки». Вертун нажал на панель журнального столика, и тот раздвинулся, открывая небольшой встроенный бар. И дело тут не в том, что ты вновь начнешь махать кулаками!» Он с чувством звякнул кубиками льда в высоком, мгновенно запотевшем бокале, пронзительно синие глаза прищурились. «Просто мне кажется, что именно тут и в этой позе ты на своем месте!» Вертун скочил из кресла, вновь подошел к окну и забарабанил пальцами по стеклу. «Распятие как символ очень для тебя привлекательно, дорогой ты мой шаман!» В нашу последнюю встречу ты так красиво принёс себя в жертву. Спасение человечества и прочий бред. Готов поспорить, что ты ни разу не задумывался о том, что вся история человеческой расы — это история поиска наиболее эффективного метода коллективного самоубийства. Что? Неужели герой Яр Гриднев никогда не думал об этом? Он отхлебнул из бокала и закашлялся. «Могу клятвенно заверить» что на этот раз от тебя ничего такого не понадобится. Он выдержал паузу, ожидая повторения вопроса, но не дождался и заговорил снова. «Ну да ладно. Беседовать ты со мной не хочешь. Значит, будем общаться как бизнес-партнеры. У каждого из нас есть нечто нужное другому. А значит, нам остается что?» «Правильно. Совершить обмены, мирно разойтись, сохранив друг о друге наилучшие воспоминания. Или наихудшие» если уж тебе так приятнее. Силовое поле не позволяло поворачивать голову, поэтому я ограничился тем, что скосил глаза, окинув долговязую фигуру Вертуна испытующим взглядом. «Допустим», — медленно процедил он, «мы оба знаем, что мне нужна моя сестра. А чего же ты хочешь от меня?» Острозубая улыбка Вертуна вышла еще обаятельней предыдущей. Как смешно. «Ни за что не догадаешься, Яр. И неудивительно. Тебе никогда не хватало...» Длинные музыкальные пальцы виртуна стремительно нарисовали в воздухе неопределенную фигуру. «По-настоящему широкого взгляда на мир, я бы сказал, взгляда лишенного предрассудков!» Вертун выдержал драматическую паузу и, наконец, заявил. «Мне нужен джиз».